Заключение. Клиническая соматическая практика постепенно становится основным методом лечения проблем с подвижностью, гибкостью и осанкой. В немалой степени это происходит благодаря усилиям Элеоноры Ханны, которая продолжила дело Томаса. Томас Ханна был первым, кто начал использовать понятие «соматика», когда разработал клинический вариант лечения с помощью соматического подхода. Это стало результатом его многолетних исследований, основанных на работах нескольких других уважаемых ученых. К сожалению, Томас погиб в автокатастрофе всего через пять дней после начала первого учебного курса. Курс так и не был закончен хотя благодаря его впечатляющим организаторским способностям информация уже была передана. Оставшаяся часть курса была предназначена для повторения и обсуждения. Это позволило его жене Элеоноре и двум его студентам развить программу «Дальше» и обучить ей весь мир. Томас Ханна и Элеонора Ханна основали Институт соматических исследований и обучения в «Новато», После смерти Томаса в 1980 году Элеонора продолжала руководить институтом и строить его, чтобы как можно больше людей могли получить пользу от соматических упражнений. Как следует из названия, институт продолжает исследовать новые способы применения соматики, чтобы помочь людям вести более полную, сбалансированную жизнь. Соматические упражнения призваны пробудить сознание и помочь каждому открыть в себе способность улучшить движение и уменьшить боль, которую не удавалось устранить с помощью более обычных или традиционных средств. Они основаны на убеждении, что каждый человек способен управлять своей судьбой, устранить боль, улучшить подвижность, гибкость, и в конечном счете стать более эффективным в любой деятельности, которой он решил заняться. Институт распространяет информацию о возможностях этого метода лечения с помощью регулярных информационных бюллетеней, журналов, книг и учебных курсов. Институт также предлагает трехлетнее обучение для получения сертификата преподавателя соматики. Конечная цель – Получить учителя в каждом городе страны, чтобы каждый имел возможность воспользоваться этой способностью пробуждать сознание. Клиническое соматическое обучение позволяет освободить тело от боли и страданий, которые вы, возможно, привыкли воспринимать как часть жизни. Упражнения призваны напомнить мозгу, что, несмотря на количество вещей, требуемых ежедневно, возможно и необходимо контролировать собственные мышцы и не становиться жертвой привыкания. Только восстановив этот уровень контроля над собственным телом, вы сможете наслаждаться жизнью без боли, что даст вам возможность достичь чего угодно. Важно отметить, что хотя книга посвящена способности соматических упражнений снимать боль и помогать движению, многие другие состояния могут быть облегчены с помощью соматики. Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, которые, как было показано, поддаются лечению – артрит, проблемы с равновесием, головокружение, частая мочеиспускание, ожирение, тенденит, неравномерная длина ног хлыстовая боль, и ишиас. Многие другие заболевания также могут быть облегчены с помощью соматических упражнений. Этот список, вероятно, станет расти по мере того, как исследователи будут изучать возможности применения этой техники для решения других проблем. Соматические упражнения сравнительно недавно вошли в список альтернативных или дополнительных методов лечения. Тем не менее, они обладают огромным потенциалом. Вы, вероятно, начали слушать эту книгу, имея слабое представление о том, что такое соматика и как она может принести вам пользу. Книга знакомит вас с краткой историей практики и тем, как она возникла. В ней также рассмотрены основные области применения соматических упражнений, как их изначально представлял себе Томас Ханна в частности, как они могут помочь в развитии движений, гибкости и осанки. К этому моменту вы уже знаете, что они полезны для широкого спектра расстройств и заболеваний. Научиться тренировать свой ум удивительно легко. Эти упражнения просты, но эффективны. Они расслабляют напряженные мышцы и позволяют разуму осуществлять полный контроль над всеми частями тела, устраняя боль и восстанавливая полноценное функционирование тех из них, которые, как вам казалось, будут ограничены до конца жизни. В книге вы услышали ряд советов и подсказок, как начать заниматься соматикой, перечень многочисленных преимуществ этой техники – а также несколько рисков, которые следует учитывать, прежде чем приступать к практике. Но, пожалуй, самое важное послание, которое вы должны вынести, это сила человеческого разума. Можно исцелить собственное тело, если применить свой мозг к проблеме и не полагаться на рецептурные лекарства. Хотя в жизни каждого человека есть место традиционным медицинским методам лечения, это потрясающее чувство знать, что у вас есть сила исцелить себя и жить лучше. Это чувство возникает благодаря осознанию силы, которая живет внутри каждого человека и того, как ее можно достичь, сосредоточившись на разуме. Соматические упражнения – это просто один из ключей к раскрытию всей мощи человеческого разума. В настоящее время разум используется лишь менее чем на десятую часть своего потенциала. Книга должна открыть вам глаза на ваши возможности. Начните с небольших упражнений для облегчения боли в мышцах и других травм или заболеваний. Логическим завершением этого пути является способность к самоисцелению. Клиническое соматическое обучение также помогает людям с психическими расстройствами и людям с заниженной самооценкой, потому что дает представление о том, кто вы и что вы можете. Соматика откроет перед вами новые возможности. Используйте эту книгу как руководство к исследованию возможностей вашего собственного разума. Джина Маккези